— Ничего не понимаю, — сказал Льюис. — Я очень сожалею, но все равно не понимаю. Там на камне была надпись. — Вот это уже моя ошибка, — перебил его инок. Мне не следовало ставить камень. Но тогда мне казалось, что это обязательно нужно сделать. Я никак не предполагал, что кто-то будет рыскать тут и... «Он был вашим другом?» «Он? Вы имеете в виду покойного?» «Не совсем так. Не он сам». «Что сделано, то сделано», — сказал Льюис. «Я приношу свои искренние извинения. Они вряд ли помогут». А неужели ничего нельзя сделать? Я имею в виду, кроме того, что мы вернем тело». «Можно, можно». «Не исключено, что мне потребуется помощь». «Говорите», — поспешно сказал Льюис, — «если это выполнимо». «Возможно, мне понадобится грузовик», — ответил Инок. «Перевести кое-какие вещи, записи и прочее. Не исключено, что он понадобится мне срочно». «Грузовик я обеспечу. Он просто будет ждать и люди, чтобы помочь с погрузкой». Возможно, мне понадобится переговорить с кем-то на достаточно высоком уровне, с президентом, с государственным секретарем, может быть, с Организацией Объединенных Наций, я пока не знаю, мне надо подумать. И важно, чтобы я не только смог переговорить с ними, а чтобы они еще и отнеслись к тому, что я скажу с полной серьезностью». Я доставлю сюда передвижной коротковолновый комплекс. Все будет наготове. Меня выслушают? Да, сказал Льюис, мы свяжем вас с кем пожелаете. И еще одно слушаю. Умение забывать, сказал Инок. Может, так случится, что все эти приготовления мне не потребуются, и грузовик, и прочее. Может быть, придется оставить все как прежде. И если это произойдет, смогли бы вы и те другие люди, о которых вы говорили, просто забыть о моей первой просьбе? «Думаю, что это возможно», — ответил Льюис. «Но я продолжу наблюдения. Хотелось бы. Не исключено, что в будущем мне снова понадобится помощь. Но ни во что не вмешивайтесь». «Вы уверены, что больше ничего не нужно?» — спросил Льюис. Инок покачал головой. «Ничего. Все остальное я должен сделать сам». «Может быть, — подумал Инок, — он и так уже слишком много сказал. Где гарантия, что этому человеку можно доверять? И может ли он быть уверен, что вообще на кого-то можно положиться?» Однако, если он решится оставить галактический центр и разделить судьбу Земли, ему наверняка потребуется помощь. Вдруг инопланетяне станут возражать, когда он захочет взять с собой дневники и подарки. Ему придется действовать быстро. Но хочется ли ему расставаться с этой работой? Сможет ли он забыть свои мечты о галактике? найдет ли в себе сила отказаться от предложения перейти смотрителем на другую станцию. Когда подойдет время решать, сможет ли он разом оборвать все, что связывало его с другими жителями галактики и загадками других звезд. Впрочем, он уже предпринял кое-какие шаги. Вот Только что он, даже особо не задумываясь, словно на самом деле давно все решил, договорился, как организовать свое возвращение на землю к людям. Инок с удивлением размышлял о своих действиях. — Здесь у этого родника постоянно кто-то будет, — сказал Льюис. — Если не я, то кто-нибудь, кто сможет со мной связаться. Инок кивнул, слушая его в полух. Каждое утро во время прогулки кто-нибудь из нас обязательно будет с вами встречаться, или вы сами в любой момент сможете найти нас здесь. Ну, прямо заговор, подумала Синаку. Как у детей играющих в воров и полицейских. Мне пора, вот-вот приедет почта. Если я опоздаю, Уинслоу забеспокоится сказал он, наконец, и двинулся вверх по склону холма. — До скорого! — крикнул Льюис ему вслед. — Да, до скорого! — ответил инок. Он с удивлением почувствовал, как потеплело у него на душе. Словно что-то до сих пор было не так, а теперь все стало на свои места. Словно он искал что-то давно потерянное и вдруг нашел.